Глава 36. Маскарад. Улицы, еще недавно плавившиеся от жары, теперь тонули в тени от серых массивных туч. Вдали сверкали молнии, но грохот грома еще не был слышен, а дождь не окроплял тротуары, прибивая пыль. До дома Кристофера добрались быстро. А дверь открыл рие, кивнув на кухню, где помимо дядюшки Кора обнаружила Максимилиана. «Бельчонок, как дела?» «А, я просто была в редакции и решила навестить по пути». «Что-то узнали?» — Рие ковырял ложкой в банке с джемом. «Не особо много. Информацию об убийстве Флетчера действительно придержали. А еще кто-то сильно хочет заткнуть рубиновую даму», — мрачно сообщила Кора, плюхаясь на стул, придвинутый гилом. «Ну и... Эм... Расслаб, сибельчонок. Макс на нашей стороне. Выкладывай, парень. Мортимер Чейз неплохой, но даже у меня больше опыта в расследованиях. В общем, мы с Хантманом давно решили, что...» Он явно не за заслуги по службе продвинулся. Сначала меня это не сильно волновало. Однако, когда мы нащупали мотив, и он так ярко подтверждался убийствами... Морд гасил нас. Да, не давал материалов и прочее. Говорил, что у него все под контролем. Потом доложил на Хантмана, хотя сам разрешил Корнелии остаться. В общем, он больше не помогал, а мешал. В том, что он хочет найти Аканита, я не сомневаюсь. Как и в том, что другим он этого сделать не даст. Я было решил, что так он хочет выделиться, и все же... Трость и Флетчер. Кора приосанилась. Это ведь она упомянула ее. «Честь почти не выпускает свою из рук. Трость дорогая, такие делают единицы», — спросил Мортимера. Но тот, естественно, ничего не сказал, но упомянул, что автор уже мертв. Врать мне не было никакой причины, потому что я любопытствовал еще до того, как Корнелия указала на трость. Итак, мне нужен был артефактолог, уже мертвый, который делал бы трости. Большой диапазон. Если не знать, что маги очень любят подписывать работы. На трости есть мелкая отметина, но прочесть могут маги. К счастью, у нас есть знакомый маг, который вполне может заглянуть в кабинет по делам. «Грейс, старый лис», — догадался Кристофер. «Общими усилиями мы нашли сэра Тейлора, скончавшегося пять зим назад и создававшего трости» я заглянул из праздного любопытства к его вдове очаровательная старушка была рада пообщаться с журналистом макс ну ты пройдоха я не мог представиться полицейским впрочем даже так нет уверенности что чейсть не узнает но вот что я выяснил у тейлора последний год жизни выдался насыщенным он получил заказ на трость специфически как выразилась его вдова несколько десятков или около того точное число неизвестно Но к каждому шло свое навершие, и одинаковых делали по две. На балдашнике всегда были либо в виде черепов, либо изображений животных, а в глазнице им инкрустировали магические кристаллы. «Так, куча тростей, но почему специфический?» — нахмурился Кристофер. «Потому что сэр Тейлор сначала инкрустировал только одну глазницу, а за пару дней до того, как заказ забрали, ему привезли другие кристаллы. Он сутки не спал, инкрустируя оставшиеся глазницы». Рие и Гил многозначительно переглянулись. А недавно я случайно услышал разговор Чейза с неким гостем, с тростью. Потому и пришел. Тот гость сообщал, что отец недоволен, что кто-то лезет в дела лаборатории. А еще, что рубиновая дама начала обретать влияние. «А все мы прекрасно знаем, кто рубиновая дама. Да, Аконит?» Максимилиан выжидающе уставился на Гила. «Не понимаю, о чем вы?» Мы так свободно болтаем при каком-то телохранителе, который скрывается под личиной, правда? Я сделаю вид, что не заметил Рие в обществе девушки, похожей на Беладонну. «Ты обещал меня арестовать. Конечно, я прячусь от тебя», — хмыкнул Гил, снимая, впрочем, личину Вульфа. «Не ты ли убеждал, что тебе полагается фора? Готов ее предоставить, пока мы не доберемся до сути. Будешь сотрудничать с убийцей? Я сотрудничаю с Хантманом. Закрыли вопрос. Рассказывайте». «Увы, нам с Рие не удалось много узнать, но... Рие?» «Благодарю, месье», — тот изящно поклонился Кристоферу. «Лаборатория для нас недосягаема, так что мы попробовали ухватиться с другого конца. К счастью, Трумэн упомянул в разговоре, а Миллер в своих записях о престоле первого. Это если кто-то вдруг не в курсе реликвия, к тому же весьма крупная. Говорили, что его хранят в Трундесхене», — кивнула кора И что это дает? Ходили слухи, что после смерти кайзера Фридриха V престол был похищен. Дело старались замять, чтобы не заморать репутацию правителей и страны. Но вот что интересно: знаете, кого считали покупателем реликвий? Это конкретное имя, и это Барет. Как ты понял? Мы вскоре тоже кое-что выяснили. И чую, мы на верном пути. Что еще? Да, собственно, все. В том и дело. Кроме догадок пока ничего. «Как все связать?» «Только косвенные улики. С таким суд не пойдешь», — мрачно согласился Кристофер. «Что у вас?» Кора пересказала слухи и диалог с мистером Гловером. После этого мрачная убежденность в том, что Барет и есть то самое зло, лишь усилилась. баррет Холл еще при подъезде поражал своим масштабом и печальной красотой. Снаружи это было готическое поместье, таинственное и завораживающее, Однако внутри все было обставлено более современно, а светлый бальный зал выглядел несоразмерно огромным. Он почти ничем не отличался от бальных залов в других поместьях, разве что, пожалуй, росписей, скульптур и барельефов было больше. И они складывались в единый сюжет от прибытия первого до падения. Одна из стен была украшена нежно-розовыми цветами с острыми листьями. Гил, увы, остался у экипажа, ведь считался всего лишь телохранителем, и на бал его, конечно, не пустили бы. К тому же была заминка с личиной. Над барет холлом наверняка была завеса, и пользоваться магией за воротами поместья не дозволялось. Пришлось искать накладную бороду, хотя бы отчасти напоминавшую ту, что создавал Гил. Кора чувствовала себя аферисткой. Но это было хоть что-то. При родителях вблизи он был в личине. Затем Нордвуды сели в экипаж, а Гил ехал на запятках, по пути сняв личину и оставшись в накладной бороде. На самом деле и брать телохранителя не нужно было. Но Кора настояла, а родители не стали спорить, решив, что дочь просто нервничает после всего произошедшего и перестраховывается. К тому же отец отнесся к идее с энтузиазмом. Чем-то Дюк Барретт ему явно не нравился. Кора чувствовала себя не в своей тарелке среди чужих людей. Знакомые лица наверняка бы успокоили, если бы таковые нашлись, или были попросту видны. Но некоторые маски гостей полностью скрывали их. Один из тех, чье лицо скрывалось под подобной маской, вдруг отделился от компании и начал приближаться. Кора резко выдохнула, голова немного закружилась. Она сразу поняла, кто хотел приветствовать ее семью. Она поняла по серо-зеленым глазам, блестевшим в прорезях по светло-русым прядям, падающим на белый лоб маски, напоминающие грубо вырезанное лицо скульптуры. Эрл Барретт. На нем был фраг, длинные фалды развивались от быстрого шага, атласные лампасы на брюках переливались по цветам, а руки в белых перчатках были сжаты в кулаки. Виконт Нортвуд, Виконтесса, аластер Барретт остановился, чуть склонив голову на бок. «И, конечно, мисс Корнелия. Рад видеть вас. Знаю, вы здесь впервые, но, надеюсь, будете чувствовать себя свободно. Могу я пригласить мисс на танец? Обязуюсь держать ее бальную карточку заполненной». «Вверяем ее вам, Эрл», — улыбнулась мама. Стоило Барретту отвлечься на слугу, как она состроила страшное лицо, которое должно было передать дочери простые слова. «Веди себя прилично». Кора ответила недовольной миной и, опершись на поданный локоть, негромко сказала. «Благодарю за приглашение, Эрл, на танец и в целом. Что вы, как я мог отказать себе в удовольствии любоваться такой очаровательной молодой мисс?» Голос Алластера из-под маски звучал гулко. «Должен заметить, сегодня вы выглядите волнующе великолепно». Кора слегка смутилась, но махнула рукой в черные перчатке до локтя по складкам верхней юбки платья. Рубинового цвета, с темными вставками. Оно выглядело так, будто его носила молодая замужняя дама, жаждущая, чтобы в укромном уголке новоиспеченный муж наконец снял его с нее. Мадистка уверила, что платье позволит привлечь внимание состоятельных женихов. Как женихи, Кора еще не поняла. Но вот внимание Гила оно явно привлекало. «Боюсь, вы, Эрл, не кажетесь человеком, который так легко очаровывается», — наконец произнесла Кора, кладя одну руку на его плечо, а другую в его ладонь. С балкона бального зала заиграл оркестр, пахло сладким шампанскими фруктами. «Вы бьете в точку, мисс, и все же вы мне интересны. Вам известно, чем вы привлекли мое внимание, Корнелия Алиэста Нортвуд?» Скрипки завели быструю напряженную мелодию, словно чувствуя настроение Эрла, музыка менялась, заставляя кору вслушиваться в драматичные отрывистые фразы, ведущие к виртуозной партии с нотами отчаяния и испуга. Последними скрипка явно отражала внезапные эмоции, накатившие уже на кору. — Прошу, ответьте, чем же я привлекла ваше внимание, Аластер Эдвард Барретт? Главное, хотя бы делать вид, что все в порядке. В конце концов, эту игру могут вести оба. Вашей активной деятельностью, разумеется. Меня привлекает рубиновая дама и ее загадочный спутник, прячущий яд под чужой личиной. У него вечный маскарад, согласны? Не дожидаясь ответа, Алластер чуть сильнее сжал ладонь коры. Он приподнял маску, открывая улыбку, и наклонился, оставляя легкий поцелуй на пальцах партнерши по танцу хорошего вечера». Кора так и осталась стоять среди зала, пытаясь унять лихорадочно забившееся сердце. Она вдруг поняла, что не только Гил искал Дюка, но и он его. И они оказались не на маскараде, а в паучьем логове, где угодить в ловушку ничего не стоило. «Нужно поторапливаться. Чем скорее все выяснят, тем скорее можно будет уехать отсюда». Среди танцующих пар, гомона голосов, льющейся музыки, джентльменов, спешащих скрыться в темной игровой зале и дам, отдыхающих в соседней с удобными диванами, затеряться было несложно. Именно этим Кора и занялась. Терялась в толпе, пытаясь поскорее протиснуться к выходу, по пути ловя обрывки разговоров. Давно не появлялся сам дольше, чем на пару интеров, так что всем занимается его сын. «Эрл Барретт», — щебетала некая леди. «А дочь?» поинтересовалась дама постарше. Говорят, она накануне была отправлена дюком куда-то к морю, поправлять здоровье. Оно и к лучшему. У нас больше шансов на жениха. Дальше разговор смысла слушать не было, и Кора продолжила идти к своей цели, но все еще держала ухо востро. Правда, в зале ничего больше выцепить не удалось. Зато у входа было несколько совсем еще молодых джентльменов. Услышав знакомое имя, Кора остановилась, скрываясь за отцветшим кустом сирени неужто старший баррод не появится удивился один из юношей тост он точно придет сказать отец говорит что раньше полуночи ждать дюка не стоит а потом начнется самое интересное знаешь сколько любви обильных дам можно поймать в такие вечера когда лица их скрыты и кора закатила глаза спеша по узкой дорожке сада нужно было найти гила Впрочем, среди нескольких экипажей, которые не стали отпускать и оставили во внутреннем дворе, проще найти было не человека, а карету. Чем Кора и занялась, а, наконец, обнаружив экипаж Нортвудов, она подхватила юбки и посеменила к нему, стуча каблуками. облуками. «Как дела?» гил скармливал кусок морковки одной из лошадей. «Наверное, кто-то из местных слуг дал угощение». Кора пересказала разговор с Аластером, а также то, что удалось услышать из обрывков бесед гостей, пока Гил залез внутрь кареты. Там он сменил обычный пиджак на пиджак с длинными полами сзади, который Кора спрятала под сиденьем экипажа перед поездкой вместе с маской. Она была самой обычной, глянцево-белой с черными слезами и печально опущенными уголками губ. Скрыв лицо, Гил выпрыгнул наружу, закрыл дверцу и поспешил под руку с Корой обратно в бальный зал. Там почти ничего не поменялось, кроме разве что музыки и вида танца, хотя людей стало будто бы больше. Видимо, прибыли все, включая припозднившихся, и вышли из соседних зал леди и джентльмены. Оно и понятно, хронометр близился отметить полночь, а если верить слуху, то именно в это время Дюк Барет наконец, почтит их присутствие. Гил вдруг напрягся. Кора чувствовала сквозь ткань его одежды и свои перчатки, как забугрились мышцы под его кожей, и послышался резкий выдох. «Ты в порядке?» Шепот едва ли мог разобрать кто-то, кроме того, кому он предназначался. «Голоса поют. Так бывало, когда я был близко к другим кирпичам. Кто-то из них здесь». Кора огляделась, будто надеялась выделить из толпы кого-то беловолосого и со светящимися глазами. Разумеется, никого с такой внешностью не было. Даже Гил предварительно покрасил волосы, и теперь они стали пшеничными. Но кое-что Кора все же увидела. Медные волосы с двумя белыми прядями, обрамлявшими маску на пол лица. «Похоже, ты прав. Подожди меня. Стой, Кори. Не беспокойся. Две юные дамы, беседующие на балу, что может быть естественнее? На виду у других со мной ничего не произойдет». Кора нежно погладила пальцы Гила, медленно освобождая свою руку из крепкой, но бережной хватки. Нужно было добраться до знакомой, пока ее мелькнувшие рыжие волосы не исчезли за спинами гостей. Плюнув на то, что может привлечь внимание и показаться кому-то невоспитанной, Кора решилась окликнуть. «Мисс Чейз!» Но та даже не оглянулась. «Мисс Чейз!» — пришлось повторить громче и ближе. Однако она все еще не замечала зова. То ли не хотела, то ли фамилия все же была непривычной. Раз уж она из лаборатории, кто знает, когда ей дали имя и фамилию, а не набор цифр. Стоило проявить настойчивость. Изабелла! Наконец она чуть наклонила голову, а затем и развернулась всем телом шуршаюбками. Всего на пар вид ее выдал. Растерянность проглядывала даже из-под маски. И показала, что псевдосестра Мортимера не сразу поняла, что окликнули именно ее. «О, вы Карнелия, кажется. Простите, мисс Нортвуд, да?» Кора улыбнулась в ответ на натянутую улыбку Исабеллы. Она явно не была настолько выучена манерами и учтивой радости, как аристократы. «Вы безукоризненно верны, мисс Чейз. Прошу прощения, что нарушила ваш вечер». «Что вы, не стоит извинений!» Исабелла говорила с линцой, но в глазах был заметен интерес. «Занятно. А сколько она знает о Коре?» Что говорил ей Мортимер и говорил ли вообще? Прекрасно, потому что... Кора стала наглее, взяв Исабеллу под локоток. У меня есть к вам тема для беседы. Та изумленно моргнула, очевидно, прекрасно чувствуя, как пальцы коры впиваются в нее. Признаться, вы начинаете меня пугать, мисс Нортвуд. Это вы еще не слышали, что я скажу об одном кирпичном заводе. Исабелла вздрогнула и задышала рвано. Нет, Мортимер не говорил ей. «По крайней мере, не все. Я не понимаю. Мортимер не ваш брат, а честь не ваша фамилия. Какие цифры вам дали в лаборатории?» Кора поняла, что начинает пережимать, потому что глаза и бывшие до того карамельного цвета, стали светло-серыми, а внутри зрачка разжегся огонек. «Не нервничайте, если не хотите привлечь внимание. Я пришла к вам с миром. Не похоже, мисс Нортвуд». «Хорошо, можете позвать своего псевдо-брата или сразу своего господина, или можете выслушать меня». «Он мне не господин», — прошепела Исабелла. «Я этого не выбирала». «Тогда я хочу предоставить вам выбор. Хочу, чтобы вы сами решили», — зашептала Кора. «Но мы не можем обсуждать это здесь. Нам нужно встретиться». «Где и когда?» Кора сглотнула. «Проклятие иных, и что говорить? Она понятия не имеет о лучшем месте и времени». «Я пришлю вам письмо». «Нет». — Моя корреспонденция проверяется. Морт прочтет ее. — Тогда букет. Я пришлю вам букет львиного зева. Там будет два послания. Одно для того, кто проверит, от леди Старлинг из женского клуба, а второе будет спрятано в букете. Там будут адрес и время. — Хорошо. — Исабелла вдруг отстранилась, вливаясь в толпу. Кора не сразу поняла, почему она так резко оборвала беседу, но затем заметила Мортимера, оглядывающего зал. На нем была простая черная маска с золотыми трещинами, скрывающая только левую половину лица. Но главное его отличие оставалось при нем. Трость с навершием в виде кошачьего черепа. Выпрямив спину, кора бесстрашно подошла к нему. — Как вам прием вашего господина, детектив с руками в крови? Мортимер замер, затем устало вздохнул. — Значит, вас пригласили. Только не говорите, что опечалены по этому поводу. Моя кровь на вас уже не будет так заметна среди прочих невинных жертв». «Я не желаю вам смерти, мисс Нортвуд, и никогда не желал. Все, что я делаю... Вы делаете, чтобы защитить свою псевдосестру? Это вряд ли. Если она одна из кирпичей, то ваш господин скорее использует ее, как и раньше. А вы потворствуете этому. Рано или поздно вы увидите и кровь Исабеллы на своих руках». «Не смейте!» — воскликнул вдруг Мортимер. Он сжал зубы, оглянулся на повернувшихся в их сторону гостей и чуть тише произнес. — Не впутывайте ее. Если пытаетесь так давить на меня... — Я не давлю, сэр. Я констатирую факт. Впрочем, раз уж вы так хотите служить своему господину... — Я этого не выбирал, — глухо ответил Чейз, разворачиваясь и уходя прочь. Кора удивленно моргнула. Забавно, что оба сказали одно и то же. Впрочем, ничего удивительного. Сколько Мортимеру лет? Что-то около тридцати? Значит, он был юнцом, когда попал в услужение к барыту Как и Изабелла, которая была похожа на ровесницу Коры. Два еще несовершеннолетних человека, которых заставили служить господину. Да, выбором это не назовешь. Кора так глубоко задумалась, что даже не заметила остановившегося рядом Гила. Наверное, он подошел сразу, когда увидел Чейза. Тем не менее, голова Гила была поднята, как и у остальных. Все смотрели на один из балконов. Там остановился мужчина в золотой маске льва, которую он придерживал рукой, готовясь снять ее. Время замедлилось. Ему помогли и гости, которые замерли на своих местах, и затихающие разговоры, и оркестр, отложивший инструменты. Все взгляды сосредоточились на одном человеке. Дюк Барет не нуждался в представлении, кора нервно сглотнула. Вот-вот все решится, хотя и решать было нечего, и так было ясно, что Бары тот, кого искал Аканит. Кора нашла руку Гилы и сжала ее, чувствуя, как его похолодевшие пальцы сдавливают ее ладонь. Дюк медленно отвел свою маску в сторону, открывая лицо. Узкое, испещренное морщинами, но с живыми пронзительными глазами, которые блестели под светом. Волосы его были цвета соли и перца, в изначально черных прядях появлялось все больше седых. Какое-то время стояла тишина, Барретт явно упивался ею, губы его изогнулись в едва заметной улыбке. — Дорогие гости! — наконец пронесся по залу громогласный голос Дюка. — Душевно приветствую вас и благодарю, что вы не изменяете себе в благосклонности по отношению к моей заурядной персоне и навещаете меня на наших скромных и редких встречах. Кора фыркнула, не выдержав такой откровенной лжи. Зачем прикидываться простаком, когда всем вокруг ясно, что это не так? Моя дорогая супруга была бы рада знать, что ее любимые маскарады стали традицией нашего дома. Она бы гордилась каждым нашим гостем, как собственным ребенком. Кора нахмурилась. Это уже слишком приплетать покойную жену. Но все внимательно слушали, не выражая никакого возмущения. Только трепетали перед барытом. Все слушали его, кроме разве что... Кора заметила Исабеллу и Мортимера в углу у растений. Они о чем-то переговаривались, пока она, наконец, что-то не сказала, резко развернувшись и выйдя из бального зала. Мортимер выглядел неразозленным, а потерянным. Он покрутил в руках трость и стремительно вышел в соседний зал. Адюк тем временем заканчивал речь о своей покойной супруге. «Прошу вас помнить о ней, как она помнила бы о каждом из вас». Эту фразу он произнес с болью, и в ее искренность, в отличие от других, можно было поверить. «Но все же мы здесь ради веселья и хорошей компании. Посему предлагаю поднять бокалы за этот вечер радости и все последующие. Наслаждайтесь, друзья мои!» Толпа всколыхнулась, бокалы зазвенели, и грянула музыка. Зал вновь оживал, а Дюк успел где-то скрыться. Кора же решилась посмотреть на Гила, который так и держал ее руку. Ты как? Это он? – пробормотал тот. Поверить не могу, что поиски увенчались успехом. Кора прерывисто выдохнула. Внутри, будто бы все перевернулось. Один из самых влиятельных людей королевства. Как он мог? Мисс Нортвуд. Со спины подошел Мортимер. Выглядел он мрачно, но говорил уже без той стальной уверенности, что всегда была в нем. «Вам нужно проследовать за мной вместе с вашим спутником». Кора изумленно моргнула. Чейз подошел в компании еще одного мужчины в маске. В руках он держал трость с навершием в виде птичьего черепа. «Могу я узнать, куда?» «С вами хочет поговорить Эрл». «С вами обоими», — с нажимом заметил Мортимер. Гил коротко кивнул, беря Кору под руку. «Все в порядке». «Все будет в порядке». Идти пришлось недолго. Из зала через коридор к одной из многочисленных дверей в мрачном кулуаре, который почти не освещался. Второй сопровождающий, незнакомец в маске, заглянул в комнату, а только затем прошел вперед. Процессию замыкал Мортимер. В небольшом помещении с двумя диванами, стоящими друг напротив друга, было и без того тесно. Эрл, уже без маски, расслабленный, с раскрытым воротом рубашки, сидел в компании двух девушек. Одна из них положила голову ему на плечо, а вторая что-то шептала. Позади двумя безмолвными тенями стояли двое молодых мужчин. Что девушки, что мужчины были объединены характерными чертами: белые волосы и глаза. Бывшие подопытные лаборатории. Кора поджала губы, понимая, что они с Гилом оказались зажаты. Впереди кирпичи, позади Мортимер с соратником. Как приятно вновь видеть мою гостью, и я полагаю, Аканита. Не желаете ли снять маску? Мы здесь все свои. Пять восемь девять семь. Аластер Барет был нарочито спокоен. Он поглаживал колено одной из девушек, которая подняла голову. Даже отсюда Кора могла заметить, что зрачки девушки слишком расширены для сумрака комнаты. Только теперь взгляд нашел на низком столике между диванов переливающийся порошок. Пыльца. Пригласили меня, чтобы оценить мою внешность? Гил стянул маску, показывая ухмылку. Волосы, зачёсанные назад, немного растрепались, и несколько прядей упали на его лоб. «Так будет удобнее разговаривать. И прошу, присаживайтесь». Продолжая судорожно сжимать руку Гила, Кора вместе с ним опустилась напротив Эрла. Она старалась не показывать эмоций, но о них, конечно, знал Гил. Он был, на удивление, умиротворён. И пальцы его не сдавливали, а просто держали, иногда поглаживая напряжённую ладонь Коры. «Проще было бы вас убить» лениво проговорил Эрл, словно обсуждал погоду. «Вы не можете сделать это здесь?» — заметила Кора. К ее разочарованию голос подрагивал, выдавая волнение. «Нет, что вы, мисс вот зачем здесь? Позже! Подстроив все так, что никто и не подумает, что вы умерли не своей смертью, ты хотел поугрожать, поэтому мы здесь, а не наслаждаемся шампанским в зале», иронично уточнил Гил, откидываясь на спинку дивана. «Я хотел предложить кое-что рубиновой даме. Жизнь взамен на молчание». «То есть вы сохраните мне жизнь, если я ничего не буду писать?» Кора нахмурилась. «Нет. Я сохраню жизнь ему», — Эрл указал на Гила. «Если вы не будете писать статьи, а ваши знакомые из полиции прекратят пытаться найти документы о лаборатории, ни ваши тексты, ни их поиски все равно ни к чему не приведут. Вы доставите нам небольшие проблемы, но не более». «Да?» А мне почему-то кажется, что мы уже близки к тому, чтобы вся общественность узнала о Дюке кое-что неприятное. Кора обрела уверенность то ли из-за вовсе расслабившегося Гила, то ли из-за злости на еще одного человека, пытающегося запретить ей писать статьи. — Вы переоцениваете свои силы, мисс. — Свои я прекрасно знаю, — фыркнула Кора. — И знаю силу толпы. И, быть может, я недостаточно опытна, но зато вполне могу найти тех, кто покажет точки, на которые нужно надавить, чтобы волна недовольства смела вас. У вас большие планы, неосуществимые, но мечтать не вредно. В любом случае, я свое предложение озвучил. Подумайте. И пока, чтобы думать было проще, я послежу за Аконитом». Кора облизнула губы, заметив, что у всех беловолосых светятся глаза, а Мортимер и его соратник приподняли трости. В глазницах на верши сверкали магические кристаллы. Сила на стороне врага. И, похоже, ваш друг не против. Гил действительно ничего не говорил. Он будто спал с открытыми глазами, зрачки которых разгорались все ярче. Оно и к лучшему. Не хотелось бы тревожить гостей и отца, Ну, но... Кирпичи вдруг подкатили глаза и упали. Все разом. В тот же миг, когда всеми овладело изумление... Фигура Гила размылась, и послышался глухой стук упавшего тела. Кора резко вскочила, едва успев избежать участи быть схваченной Эрлом, и едва не упала, когда, отступая, зацепилась за тело уже мертвого соратника Мортимера. Голова незнакомца была вывернута так, что маска на лице теперь была со стороны спины. «Убей девчонку!» — рявкнул вдруг Эрл Чейзу. Сердце Коры пропустило удар, она повернулась к Мортимеру, заглядывая в темные глаза. Он замешкался. Похоже, он действительно не хотел смерти Коры. Может, и смерти Лоти и Эммы тоже. Заминка дала Гиллу шанс ударить. Его кулак впечатался в грудную клетку Мортимера с треском и такой силой, что того отбросило к стене. Гил схватил руку Коры, выталкивая ее из комнаты и захлопывая дверь. Пришлось подобрать юбки как можно выше и бежать. В Баку закололо, сердце сбилось, но они за парсы домчались до бальной залы. «Разделимся. Найди родителей, я уйду сам». Наврёшь что я предупредила и отлучился, поняла? Кора закивала. Наверное, её напуганный и потрёпанный вид послужил лучшим аргументом для родителей. Не задавая лишних вопросов, они вернулись к экипажу. Уже внутри него Кора посмотрела через окошко на улицу. «Проводить их вышел аластер Он выглядел злым. Ещё бы!» но при свидетелях сделать ничего не мог, а потому просто смотрел вслед удаляющимся Нортвудом. Кора расслабленно привалилась к маме, родители обеспокоенно переглянулись.